Критика динамического психологизма Уильсон Ван Дузен утверждает, «В основе любой психотерапевтической методики лежит определенная философия, но мало кто заявляет о своих философских принципах так же открыто, как приверженцы экзистенциального анализа. И действительно, любая психотерапевтическая методика зиждется на особой антропологической концепции не составляет исключения и психоанализ. Даже психоаналитик Пауль Шильдер признает, что психоанализ – это мировоззрение. Любой психотерапевт руководствуется определенными антропологическими представлениями, но только не всегда отдает себе в этом отчет. А ведь еще со времен Фрейда известно, какую опасность таят в себе бессознательные представления смею утверждать, что, предлагая пациенту лечь на кушетку и предаться свободным ассоциациям, психоаналитик уже дает ему понять, каким представлением о человеке он руководствуется. Аналитик старается избежать прямого контакта, обычного человеческого общения с пациентом, а значит, руководствуется концепцией в которой не учитывается человеческая индивидуальность пациента, считается, что психоаналитик воздерживается от моральных оценок. Но разве сама готовность воздерживаться от моральных оценок не подразумевает определенную моральную оценку? Как это происходит на практике? Возьмем, к примеру, свободные ассоциации, толкование которых, как известно, составляет основу психоаналитической методики лечения. Вот что пишет об этом психоаналитик Альберт Геррис. Когда аналитик требует, чтобы пациент говорил первое, что придет ему на ум, он уже лишает пациента свободы выбора, настраивает его на определенный лад и дает ему четкие ориентиры. Геррис А. Методы и практика психоанализа. Мюнхен, 1958 год. Даже такой авторитетно известный специалист, как нью-йоркский психоаналитик Эмиль Гудхейл, главный редактор американского журнала по психотерапии, предостерегает своих коллег. Сейчас в большинстве случаев уже нельзя полагаться на то, что ассоциации у пациентов возникают самопроизвольно. В ходе длительного психоаналитического лечения у пациента возникают какие угодно, но только не свободные ассоциации, поскольку пациент знает, что именно хочет услышать от него психоаналитик. Зачастую пациент выстраивает свои ассоциации с таким расчетом, чтобы угодить аналитику и не обмануть его ожидания. Складывается такое впечатление, что все пациенты, проходящие лечение у психоаналитиков адлерианского толка, не могут утолить жажду власти и страдают от внутренних конфликтов, возникающих исключительно на почве чрезмерных амбиций и стремления к превосходству над окружающими. У аналитиков юнгианской школы пациенты обрушивают поток архетипов и всевозможных мистических символов, а пациенты фрейдистов сплошь и рядом признаются, что страдают от комплекса кастрации и травмы рождения. Неужели учебный анализ не помогает психоаналитикам избавиться от бессознательных предубеждений? Как мне думается, учебный анализ лишь способствует формированию бессознательных предубеждений. Английский психиатр Уильям Сарджент в своей книге «Битва за разум» вообще заявил, что обычно курс психоанализа считается завершенным только после того, как пациент дает понять, что он полностью разделяет убеждения психотерапевта – и безропотно признает справедливость психоаналитического толкования своих воспоминаний. Несомненно, это слишком категоричное заявление, но столь же несомненно и то, что нью-йоркский психоаналитик Мармор неспроста напоминает своим коллегам на страницах американского журнала по психиатрии что не стоит расценивать любую критику в свой адрес и критические замечания по поводу психоанализа как признак психологического сопротивления со стороны пациента. Между тем, нельзя забывать, что при позитивном переносе, то есть при отсутствии сопротивления со стороны пациента, ни о каком критическом отношении анализируемого к психоанализу не может быть и речи. А ведь по такому же принципу строится и учебный анализ. Лондонский психолог Ганс-Юрген Айзинг категорично заявляет, что после курса учебного анализа психоаналитик уже не может объективно и непредвзято оценивать психоаналитические концепции. Когда психоаналитик утверждает, что психиатр так называемой академической школы при всем желании не может дать правильную психологическую интерпретацию, продолжать с ним научную дискуссию на эту тему бесполезно, поскольку это уже не вопрос науки, а вопрос веры, полагает немецкий психиатр Ганс Йорк Вайдбрехт. Психоаналитики не только объявляют своих научных оппонентов некомпетентными на основании того, что те не прошли курс учебного анализа, но и манипулируют общественным мнением, внушая публике чувство вины. Любой, кто критикует психоанализ, рискует скомпрометировать себя, поскольку считается, что противником психоанализа может быть только невротик, душитель свободы, реакционер или антисемит – а то и отъявленный нацист. Суть психологизма заключается в том, что критерием оценки идей, возникающих в результате мыслительного акта, служит предполагаемая психологическая подоплека этого мыслительного акта. Словом, логическая трактовка всякого суждения подменяется психологической интерпретацией. Вот что пишет Ганс Кунц о самом Фрейде. Возможно, начало отмежеванию психоанализа от науки положило опрометчивое решение Фрейда использовать принципы психологизма в борьбе с критиками психоанализа, то есть готовность апеллировать к их бессознательным мотивам. Как полагает Дитрих фон Хильдебранд, увлечение поисками психологической подоплеки стремление выяснить, почему человек высказывает определенное мнение, отстаивает определенные убеждения или критикует какую-то теорию, стало все больше отвлекать внимание от другого вопроса. Насколько обосновано само мнение и насколько верна сама теория. По мнению Хильдебранта, такая подмена понятий влечет за собой катастрофические последствия. Например, Зигмунд Фрейд говорил, что философия – это самый благопристойный способ сублимации вытесненных сексуальных влечений, только и всего. Смотрите Бенсвангер А. Воспоминания о Зигмунде Фрейде. Берн. 1965 год. Когда слышишь рассуждение о том, что в результате трансмутации в лечении возникает любовь или добро, начинаешь понимать, почему Шеллер называл психоанализ алхимией. Как отмечает Босс, трудно поверить, что такая уникальная личность, как сам Фрейд, была порождена одними лишь влечениями. Уму непостижимо, какие метаморфозы должны претерпеть влечение, чтобы преобразиться в правдолюбие и решимость жертвовать собой ради науки, во все те человеческие качества, воплощением которых был Фрейд. Разумеется, порой озабоченность идеи высшего смысла жизни представляет собой результат сублимации вытесненных влечений, только и всего. В некоторых случаях убеждения действительно складываются вследствие защитной реакции на неприемлемые влечения и их вторичной рационализации. Психоаналитики Гинзбург и Герма утверждают, что иначе и быть не может. Но должны же быть какие-то исключения, да и вообще стремление постичь смысл жизни – это самое, что ни на есть первичное, основополагающее свойство человека. Иногда необходимо докапываться до истины, но лишь до тех пор, пока не обнаружится истина, поскольку делается все это только ради того, чтобы выявить истину и отделить ее от фальши. Если же исследователь недовольствуется обнаруженной истиной и продолжает искать подноготную там, где правда уже лежит на поверхности, он стремится не выявить, а опорочить правду. Когда психолог не может отличить зерна реальности от плевел иллюзии, страсть к разоблачению оборачивается цинизмом и сама начинает служить лишь ширмой для нигилизма. В рамках психотерапии совершенно недоступно игнорировать стремление к смыслу и расценивать его не как исконное побуждение человека, а как выражение каких-то иных влечений в завуалированной форме. Как-то раз ко мне обратился один американский дипломат, который целых пять лет лечился в Нью-Йорке у психоаналитика. Все эти годы он мечтал уйти с дипломатической службы, а психоаналитик настойчиво, хотя и безуспешно, пытался убедить его в том, что ему пора, наконец, примириться в душе с отцом. Психоаналитик полагал, что пациент видит в своем начальнике олицетворение отца – Поэтому его отвращение к службе следует расценивать как проявление сыновнего бунта. За все пять лет лечения психоаналитик ни разу не предположил, что у пациента могут быть реальные основания недолюбливать своего начальника и подумывать об увольнении со службы, а вместо этого рука об руку с пациентом сражался с ветряными мельницами, словно не допускал и мысли о том, что поступки человека продиктованы не только симпатией и антипатией каким-то химерам, но и реалистичными соображениями. Вскоре аналитик и пациент так сработались – что совсем позабыли о реальности и перестали понимать, что начальник – это живой человек, что дипломатическое ведомство – это реальное учреждение, что кроме мира фантазий существует еще реальный мир, в котором перед пациентом стоят конкретные задачи. Анализ выродился в бесплодное самокопание. Я бы даже сказал, что пациент впал в солипсизм, ведь на психоаналитических сеансах обсуждалась лишь тема сыновнего бунта против воображаемого отца. Нетрудно догадаться, что на самом деле дипломатическая служба и бюрократическая карьера мешали пациенту утолить свое стремление к смыслу. Как только пациент уволился со службы, он нашел применение своим способностям. Мы уже говорили о стремлении к смыслу и о смысле страданий. Наш обзор представления о человеке, лежащих в основе психотерапии, не будет полным, если мы не обсудим еще одну тему – тему свободы воли. Трактовка понятия свободы воли отражает суть метаклинической теории любой психотерапевтической методики. А ведь теория в переводе с греческого означает «воззрение», в данном случае «воззрение на человека». Речь идет не о том, что врачи привносят философский элемент в медицину, а о том, что пациенты обращаются к нам, врачам, с философскими вопросами. Разумеется, человек – существо обусловленное. Жизнь человека обусловлена многими факторами – биологическими, психологическими и социальными. В этом смысле человека нельзя назвать свободным. Человек не свободен от обстоятельств, зато он свободен в другом, он волен по-своему воспринимать эти обстоятельства. По моему мнению, даже при психозе человек сохраняет определенную свободу воли. Даже человек, страдающий эндогенной депрессией, порой способен перебороть депрессию. Я позволю себе привести в пример выдержку из одной истории болезни – которую я считаю настоящим памятником человеческого духа. Интересующая нас пациентка была монахиней Кармелиткой и описывала в своем дневнике все, что происходило с ней за время болезни и лечения, причем в ее случае наряду с логотерапией проводилось медикаментозное лечение. Приведу одну выдержку из ее дневника. Уныние не оставляет меня ни на шаг, что бы я ни делала, Оно тяготит мне душу, как свинцовая гиря. Куда подевались мои былые идеалы? Где теперь все эти высокие, прекрасные и благие устремления? Томительная скука сковала мне сердце. Я словно погрузилась в пустоту. Временами я не чувствую даже боли. Судя по этой фразе, у пациентки развелась так называемая анестетическая меланхолия — Вот что она пишет дальше. «Измученная я взываю Господу, Творцу Всего Сущего, но и Он молчит. Я молю Его лишь об одном — о смерти. Я хочу умереть прямо сейчас, сию секунду». Тут мысли ее принимают другой оборот. «Если бы я не верила в то, что человек не вправе отнимать у себя жизнь, я бы уже давно покончила с собой». И вот она уже воспряла духом. «Моя несчастная жизнь преображается в свете этой веры, ибо кто думает, что жизнь человека – это путь от успеха к успеху, тот уподобляется глупцу, который недоуменно наблюдает за строительными работами и не может взять в толк, зачем на месте будущего храма копают глубокую яму. Господь воздвигает храм в каждой человеческой душе» и в моей душе он как раз готовит яму под фундамент. От меня требуется лишь принять это как должное. Духовник постоянно увещевал ее и твердил, что добрая христианка не должна впадать в уныние, но от этого ее лишь сильнее мучили угрызения совести, которые обычно донимают больных, страдающих эндогенной депрессией. Ошибается тот, кто полагает, что верующий человек застрахован от невроза или психоза. Ошибается и тот, кто думает, что душевно здоровый человек непременно должен быть верующим. В действительности вера не является залогом душевного здоровья, равно как и душевное здоровье не является залогом истинной веры. Конечно, врачу тоже не всегда удается разглядеть личность больного сквозь плотную пелену психоза. Тем не менее, врачебный опыт неизбежно убеждает меня в справедливости постулата, который я считаю своим кредо. Психиатр должен свято верить в то, что даже больные психозом сохраняют свою духовную индивидуальность. Я проиллюстрирую свои слова следующим примером. Однажды ко мне поступил на лечение 60-летний мужчина – который страдал шизофренией на последней стадии и был уже совершенно невменяемым. Его преследовали слуховые галлюцинации. Он слышал голоса, страдал аутизмом, целыми днями только и делал штурвал в клочке листы бумаги. В общем, жизнь его с первого взгляда казалась совершенно бессмысленным прозябанием. Если взять за основу классификацию целей в жизни – предложенную в свое время Альфредом Адлером, то стоит признать, что у нашего так называемого шизофреника не могло быть никакой цели в жизни. Он не работал, жил в полной изоляции от общества и, разумеется, не был способен ни на любовь, ни на супружеские отношения. И все же этот человек излучал какое-то особое, удивительное обаяние, которая таилась в самой глубине его существа, там, куда не добрался психоз. А какой у него был благородный вид. Однажды в разговоре с ним выяснилось, что иногда он может разозлиться и вспылить, но в последний момент ему всегда удается с собой совладать. Я невзначай спросил его, о ком же вы думаете, когда стараетесь с собой совладать? И он ответил, о Боге и в тот же миг мне припомнились слова Кьерки Егора. «Пусть даже само безумие станет трясти у меня перед глазами шутовским нарядом, я и тогда смогу спасти свою душу, если во мне возобладает моя любовь к Богу».